Глава 8. Знаете, когда приходит истинное понимание различий между одной техномагической реальностью и другой? Когда сталкиваешься со средствами передвижения, не получившими должного развития в твоем мире. Типичный пример дирижабль. Я, конечно, в курсе, что семья владеет стратосферным дирижаблем, но полагал, что слухи преувеличены. Логичнее пользоваться частным самолетом, Он движется быстрее, уровень комфорта выше. Так, да не так. Всюду, где человек начинает влезать в природу, он сталкивается с угрозой экологической катастрофы. Дымят заводы и фабрики, вырубаются леса, авиации и бензиновые автомобили загрязняют атмосферу. Деньги, конечно, не пахнут, и катастрофа случилась бы. Мы слишком тупые, чтобы ее предотвратить. Вот только источники, генерирующие взвесь, чутко реагируют на любые неполадки в биосфере. И аристократы, чтобы не лишиться власти и денег, вынуждены следить за сохранностью природы, поэтому воздушные корабли с нулевым выбросом быстро вытесняют авиацию. Итак, в 4 часа по полуночи дирижабль опустился в лесу неподалеку от взрослого тренировочного полигона. В причальной мачте эта штуковина не нуждалась. Несущий баллон был сегментирован, наполнен гелием и упакован в обтекаемый белый корпус из легких и прочных композитных материалов. Выдвижные пилоны с вращающимися винтами позволяли совершать вертикальные взлеты и посадки. Всего пилонов было шесть. Издалека они напоминали присоски на брюхе кита. Если бы, конечно, у китов имелись присоски. Вытянутая сигарообразная форма, хвостовое оперение с четырьмя стабилизаторами. Отвечаю на незаданный вопрос. Дирижабль реально может подняться в стратосферу. Корпус у этого монстра герметичный, в обшивке куча утеплителей, полы с подогревом, система подачи воздуха и вывода углекислого газа. Почти космический корабль, Маломестный. На 10-12 пассажиров. Больше и не требуется, мы же не собираемся перевозить весь клан. Пропеллеры, кстати, поворотные, как у конвертопланов. Этот факт положительно влияет на грузоподъемность и маневренность аппарата. При этом электродвигатель усилен кучей заклинаний, а разрядившиеся батареи можно переключить на солнечные панели, которыми усеяна верхняя часть обшивки. В теории такой агрегат, пробив облачный слой, может дрейфовать под солнцем неделями и месяцами в беспосадочном режиме. Правда, не представляю, откуда брать провизию и воду. Впрочем, стоп. Вода генерируется на борту, а холодильники можно затереть на год-полтора всякой заморозкой консервантами. Так что к апокалипсису, ежели такой случится, грузские готовы. Спал я плохо. Не засидевшись в архиве, пересматривал альбомы со старыми фотографиями, на которых была запечатлена мама. Видеоролики и биографию Марии Константиновны скачал на планшет. Все физические носители информации были оцифрованы, что упростило мою задачу. Некоторые материалы я просмотрел прямо в архиве, подрубившись к проектору. В матери Сергея прослеживались типичные черты бруцких: стройность, высокий рост, Горделивая осанка, светло-русые волосы, теплица, как у Лизы и Ани, только глаза добрые. А в этих глазах затаенная печаль и страсть к перемене мест. Я видел перед собой кочевницу, свободного человека, стремившегося к самостоятельному выбору пути. Меня ссылали в Горно-Алтайск. Иначе как ссылкой эту поездку не назовешь. Между Питером и Алтаем около четырех тысяч километров. Мне удалось выяснить, что Горно-Алтайск расположен в Бийском уезде Томской губернии. Городок совсем крохотный, тысяч душ, Причем большая часть этих людей буддисты, философы-отшельники, а также ученики и преподаватели элитных старших школ для дворян. И вот здесь мы подходим к самому интересному пункту программы. Как вышло, что светская жизнь кипит в Питере, там же плетутся интриги и заключаются сделки, а обучение лучших из лучших вынесено в непонятную глушь. Только подумайте, затерянный в межгорной котловине городок, окружённый невысокими возвышенностями, всюду леса, дичь, первозданная природа, горнолыжные курорты, турбазы и летние резиденции влиятельных родов. Катедрные посёлки Скиты отшельников это же Сибирь. Я как декабрист после восстания. На площади Полки, темно в конце строки. Оказывается, горно-алтайск Алтайск средоточие силы. Концентрация в в долине чрезвычайно высокая, а источники старших школ не заточены под конкретные фамилии. Бери и пользуйся, обретай просветление. Магический дзен. Я упомянул старшие школы не зря. Лидер клана все же ухитрился разнюхать о моей разборке с отмороженными родственниками. Дед понял, что внучок применял техники, владеть которыми никак не мог. Кроме того, я удел одного ученика и двух подмастерьев, что прибавило мне очков в глазах патриарха. В общем, вызвал глава рода своих сыновей, обсудил произошедшее, И решил, что мне надо учиться, учиться и еще раз учиться. Вопрос в том, под каким именем. Сергей Друцкий без труда завоевал бы авторитет у преподавателей, завел полезные знакомства среди сверстников, наметил бы маршрут будущего карьерного продвижения. Вот только в столице могло запахнуть жареным. А выдавать меня властям никто не собирался. Поэтому вжух Легким мановением руки я превращаюсь в Кенном Море, прибывшего в Токио по обмену. Я простолюдин, неожиданно открывший в себе таланты стихийника. Такое случается время от времени. Гербанет сверхспособности, вот они. Получите, распишитесь. Для поступления была выбрана старшая школа Заратустра, культивирующая огненную стихию. Во-первых, мне пофиг на класс. Во-вторых, Друцкий это воздух, поэтому никто не станет искать беглого подростка в школе огня. В-третьих, у Константина Фёдоровича в заротустря нехилые подвязки. Директор обязан архимагу своим положением в обществе, а в прошлое тянется некая мрачная история. Так что по всем документам о зачислении и в классном журнале я буду числиться под именем Кена Мори. Администрация будет меня покрывать на протяжении трех лет, а потом выдать отставку на Сергея Друцкого или на море. Зависит от расклада в Питере. Дед уверен, что за три курса обучения разрулит ситуацию и подготовит почву для моего возвращения. А что там с ранговыми сертификатами? Я могу сдавать экзамены под длине и кэноморе, если захочу, или не сдавать вовсе. Это условность, которая вообще никого не волнует. Лидеру клана нужны реальные бойцы, а не бумажки. Как-то похоже на Россию-матушку. Стоп. Это же она и есть. Дирижабль под покровом ночи вывезет меня из Питера и доставит на железнодорожную станцию Биск. Там я сяду на поезд как самый обычный пассажир. И отмахаю сто километров по Западно-Сибирской магистрали до злополучного Горно-Алтайска. Ура, приключения. А самые веселые мне забыли сообщить. Оказывается, Заратустра, часть образовательного комплекса под названием Четыре столпа. Огонь, вода, земля и воздух. Угадайте, кто будет учиться у меня под боком в школе Аквилон. Правильно. Семнадцатилетняя Лиза. Несложно догадаться, что к нашей дружной компании через пару лет присоединится и младшая сестричка, безбашенной блондинки. Даже не знаю, кто из них хуже. Каюты располагались по периметру дирижабля. В центре проектировщики поместили кабину управления, совмещенную с обзорной палубой, зоной отдыха и барной стойкой. Ближе к носу вырисовывались спины пилота и навигатора, чье внимание было приковано к россыпи огоньков на приборной доске. Пол под ногами оказался прозрачным, а в стенах виднелись овальные абрисы дверей, ведущих в запертые каюты. Пассажиров трое: я, Лиза и Кротов. Сидим на закругленном кожаном диване, наблюдаем, как огни именее звенящие кедры проваливаются во тьму. Слева темнеет громада Финского залива, хернатоводная глади медленно превращается в свинцовую серость. Это потому, что сейчас пять утра. Рассветные сумерки. Мне хочется кофе или поспать. Второй вариант даже предпочтительнее. Дирижабль набирает высоту, одновременно смещаясь в восточном направлении. Лиза тоже не выспалась. Она имеет растрепанный вид, лицо слегка опухло. Один лишь кротов держится огурцом. Балагуром это молчаливое чудовище не назовешь, но от него так и несет бодростью. Пожалуй, я могу применить телесный контроль для Волхва, рядовая техника. Маги воздуха не имеют о контроле ни малейшего представления, но кротов может почувствовать подозрительную активность. Станет ко мне присматриваться, возьмет на заметку. Я уже говорил, что этот чувак владеет огненными техниками на уровне магистра. Кротов, аристократ из разорившегося рода. Он всю жизнь пробивался в люди без протекции. А как в империуме можно сделать карьеру, если не обладаешь связями? Правильно. Иди в армию и дерись в горячих точках. Чем Кротов и занимался, пока на него не обратил внимания мой дед? И это к тому, что ранг и практические навыки руководителя СБ следует учитывать. Топаю к барной стойке. Ловлю на себе неприязненный взгляд Лизы. Да, мы оба не в восторге от этого путешествия. К счастью, оно будет коротким. Гибридный дирижабль поднимется на 30-километровую высоту и, разогнавшись до тысячи с лишним километров в час, покроет расстояние до Бийска, Ну, часа за четыре. Максимум за пять, учитывая торможение и приземление. Билеты в купе бизнес-класса на поезд биск горно Алтайск у нас уже есть. Отмечу, что еще лет десять назад ветка не была проложена, так что нам пришлось бы ехать в автобусе. Уверен, Лиза не понимает, почему мы не можем с комфортом долететь до загородного коттеджа Друдских или с понтом приземлиться прямо во дворе школы. Я понимаю, чтобы не привлекать к своим персонам лишнего внимания, точнее, к моей персоне. Клановые дирижабли хорош еще и тем, что спутники других родов его не замечают, равно как и спутники императора. Причина в конструкционных особенностях обшивки. Некий аналог технологии стелс, насколько я успел понять. За стойкой обнаруживается искомая кофемашина. Автоматический агрегат, который готовит напитки по выбранной программе. Круто. В ассортименте у нас эспрессо, капучино, латте. А еще непостижимый боярский дух, крепость Кубани, русяана. О последнем я что-то слышал, но не уверен. Ладно. Делаю себе крепкий черный кофе без сахара, а Ализе капучино. Беспроигрышный вариант для девушки. Мирись, мирись и больше не дерись. Включаю аппарат и терпеливо жду, пока не загорится зеленый индикатор. Заливаю воду в контейнер, сыплю зёрна из жестяной коробки в верхнее отделение, устанавливаю на положное место чашку, выбираю на сенсорном дисплее эспрессо и вношу легкое изменение в алгоритм. Выпиливаю сахар. Жму кнопку запуска дважды, чтобы ускорить процесс. Несколько секунд и напиток готов с учетом разогрева воды, между прочим. Да, наука шагнула далеко. С капучино сложнее. Приходится искать капучинатор, заливать молоко в кувшин и подключать его тонким шлангом к фильтру капучинатора. Регулирую крепость. Вуаля! не надо аплодисментов. Возвращаюсь на диван с двумя чашками кофе. Протягиваю одну лизе. Мир Девушка сверлит меня колким взглядом и демонстративно отворачивается. А меня угостишь? вскидывается Кротов. Без проблем, Протягиваю охраннику чашку с капучино, перехватываю полной тоски взгляд и меняю чашки. Боец с благодарностью принимает подношение. Что ж, придется себе попозже еще заварить, а пока буду довольствоваться тем, что есть. Хорошо. Кротов аж зажмурился от удовольствия. В его здоровенных лапищах чашка казалась мелким наперском. Удружил брат. Солнце уже поднялось над линией горизонта, под ногами я видел закругляющийся земной бок, изломанную береговую линию, обширные лесистые участки и голубые глаза озер. Похоже, мы в стратосфере или близко к ней. Даже силы тяжести, как мне показалось, начало уменьшаться. Четыре часа. Можно вздремнуть, и это правильное решение, а можно насладиться полетом. Мне никогда не доводилось забираться так высоко. Еще чуть-чуть, и дотянусь до звезд. Лиза демонстративно отправилась к себе в каюту. Что это с ней? удивился Кротов. «У вас же стоят камеры на берегу, хмыкнул я. Начальник охраны едва не поперхнулся. Тебе об этом знать не положено. Угадал? Допустим, уклончиво ответил громила. Константин Федорович знает о драке, пояснил я, делая глоток из своей чашки. А откуда знает? Вряд ли постоянно за мной или девочками следит. Колебания в взвесе Это говорит о факте применения силы, но не о реальных возможностях того, кто ей пользуется. Значит, старик должен был видеть репортаж с места событий, а это записи с камер. Думаю, вы их спрятали в ближайшем сосняке, на склоне дюны. Усложняешь, хмыкнул Кротов. Камеры на склоне действительно есть, но обзор с них не очень. Картинка размытая вообще. Я наблюдал за вашей возней через спутник ловкость рук и никакого мошенничества. Плюс один человек, ставший свидетелем восстания из пепла волхва Ярослава. А ведь в их мире такого не бывает. Расслабились вы, батенька. Не ровен час окажетесь в застенках какого-нибудь приказа или канцелярии. Братся за ум, шифроваться, если уже не слишком поздно. Несцы. Добродушно произнес кротов, словно прочитав мои мысли. Я тебя сдавать не собираюсь. Меня, знаешь ли, клановая присяга связывает и личные обязательства перед твоим дедом. Чего не скажешь о ней, небрежно киваю в сторону лизиной каюты. Ошибаешься, охранник погрозил мне пальцем. Лиза может сколько угодно издеваться над тобой, но причинить настоящий вред не осмелится. Интересно почему? «Огребет по полной, доверительным шепотом поведал Кротов. Изгнание, лишение привилегий, титула и наследства, отстранение от источника. Как это? Очень просто. Глава рода в ранге мастера и выше имеет право на ритуал отлучения, в особых случаях, разумеется. Такое случается нечасто. Еще бы, нужна веская причина, чтобы добровольно отказаться от день, роскоши, общественного положения и всевозможных привилегий, дарованных московским урядом. Что ж, успокоил. Не хочется выводить Лизу из игры а радикальными способами. Мне-то она, никто. Так мы и провели с начальником охраны несколько часов, болтая всякой всячине, попивая эспрессо и поглядывая на земной шар под ногами. Антон Григорьевич оказался приятным собеседником, неглупым и добродушным. Первое впечатление обманчиво, да. Позавтракать я не успел, так что мы подкрепились горячими бутербродами. Сыр, ветчина и помидоры с огурцами нашлись в закромах воздушного корабля. В одном из шести громадных холодильников, напоминающих комнаты с климат-контролем для пингвинов, в камерах поддерживалась разная температура, все продукты были сгруппированы по срокам годности и условиям хранения. За все время путешествия пилот и навигатор не проронили ни слова. Друг друга они понимали на интуитивном уровне, общались чуть ли не знаками. Пример слаженной работы двух профессионалов. А вот Лиза выбралась из каюты, видимо, почуяла запах бутербродов. Завтракали мы в атмосфере холодной отстраненности. Разделавшись с доброй половиной наших припасов, девушка вновь скрылась за дверью. Мне оставалось лишь пожать плечами. К десяти утра мы прибыли в Бийск. Кротов распрощался с нами тепло, пожелал удачи и не хворать, а затем легко взбежал по пандусу в утробу кланового дирижабля. Пандус тут же прирос к белому брюху корабля, слившись с общим фоном. Закрутились пропеллеры, и аппарат начал плавно подниматься в безоблачное сибирское небо. База, на которой мы совершили посадку, раскинулась сразу за железнодорожным вокзалом. Идти долго не придется, что радует. Я бы прогулялся по городу с превеликим удовольствием, до отправления поезда еще добрых полтора часа. Вот только одному бродить неохота. А Лизу не назовешь приятным спутником. Из вещей у меня заплечный рюкзак. Люблю ездить налегке. У Лизы клетчатый дорожный чемодан на колесиках, красный бауул литров на шестьдесят и матерчатый заплечный мешок. Ах, да, еще и второй чемодан на колесиках. оба с выдвижными ручками, кожаные и дорогие. Не побоюсь этого слова, гламурные. Помочь киваю на чемоданы. Такси вызову. От места нашей высадки до вокзального перрона метров триста. Пожимаю плечами снова и бреду в сторону ближайшей кафешки. Уж лучше провести время с местными алкашами, пожирая шаурму и разогретые в микроволновке пирожки с ливером, чем с этой неадекватной стервой.